«Говорит лиминекянин, а чего бы нам не спеть веселую песню? Ведь захватили мы с сампой, плывем домой в зеленую калевалу», отвечает мудрый Вянеменин. «Не настало еще время для песен. Будем петь тогда, когда высадимся на родном берегу». Не послушался веселый лиминекянин мудрого Вянеменина, запел во весь голос. «Громкий!» У веселого лиминекянина голос, да, неблагозвучный. Разнеслось его пение на шесть деревень, улетело за семь морей. За седьмым морем стоял на одной ноге журавль, считал пальцы на другой. Услыхал он, как поет лиминекянин, закричал со страху и полетел на север, в холодную страну Пахьолу. От журавлиного крика пробудилась старуха Лоухе, проснулись ее воины. Бросилась Лоухе смотреть, на месте ли ее богатство. По-прежнему... «Стоит в хлеву скотина, не стало меньше зерна в амбарах, только нету в недрах медного утеса чудесной мельницы сампа», загласила старуха. «Горе мне, несчастный!» Снарядила Лоухи большой корабль, посадила на него сотню воинов с мечами, тысячу с луками, пустилась в погоню за героями Калевалы. Говорит Вянеменин веселому лименикянину, «Ты взойди наверх на мачту, влезь на парусные стенки, посмотри вперед на воздух, посмотри назад на небо, ясны ли воздух и границы, все ли ясны или туманны». Забрался веселый лименикянин на высокую мачту, кричит сверху, впереди небо ясное, а сзади нагоняет нас черная туча, говорит мудрый Венемейнин. Посмотри получше, вправду ли это туча? Пригляделся лименикянин и отвечает, нет, это не туча, а остров, поросший темным лесом, сидят там соколы на осинах, глухари на березах. Снова говорит Венемейнин, посмотри еще получше, вправду ли это остров? Пригляделся лименикянин, получше, и закричал. Нагоняет нас большой корабль сотню весел, плывут на нем 100 воинов с мечами, тысячи с луками. Велел Вяйнеменин приналечь на весла. Стучат весла в уклучинах, кипит вода вокруг ладьи, клубится морская пена, трещит сосновый ладья, кричит, как лебедь, ревет, как тюлень. Вытащил мудрый вяйни-менин из мешочка с трудом кремень, бросил воду позади кормы, превратился кремень в подводный утес. Налетел на утес корабль старухи-лоухи и разбился. Обернулась тогда владычица Пахьелы орлицей, посадила себе на крылья тысячу воинов с луками на хвост, 100 воинов с мечами взмыла в небо. Одни им крылом задевает морские волны, другим небесные тучи. Настигла орлица ладью героев Калевалы, схватила железными когтями чудесную Сампа, вытащила в Вяне Менин из воды дубовый руль, которым направлял он ход лади и ударил по железным когтям Лоухи. Выронила Лоуха Сампа, упала чудесная мельница в море, разбилась на тысячу осколков, зарыдала владычи Сапахьолы. «Власть моя отныне гибнет, и могущество слабеет, под водой мое богатство, в глубине у моря Сампа». Громкостяная улетела старуха Лоухи в свою холодную страну, а осколки волшебной мельницы Сампа волны принесли к берегам Калевалы. Выловил их из воды мудрый вяани Менин, закопал в Калевальскую землю. С той поры изобильно стали ее поля, навсегда поселились в зеленой Калевале довольство и счастье. Беовульф. Беовульф – эпос англосаксов, народа германского происхождения, в V-VI веках завоевавшего Британию. Эпос складывался в VIII-IX веках, известен в записи X века, но в его основе лежат народные сказания, уходящие корнями в более древние времена. Беовульф Типично мифологический герой, победитель чудовищ. Его имя означает «пчелиный волк». Так, иносказательно, англосаксы называли медведя. Вероятно, образ Беовульфа первоначально был связан с медвежьим культом, распространенным у многих народов древности. Действие Беовульфа происходит не в Британии, а в Скандинавии, прародине англосаксов. Беовульф, исторический прообраз которого не установлен, был, как утверждает предание, племянником короля Геатов или Гаутов, скандинавского племени, некогда населявшего Южной области Швеции. Однажды Беовульф узнал, что соседей Геатов, датчан, постигло страшное бедствие. В то время Дании правил король хротгард Он упоминается в хрониках, известно, что около 520 года хротгард совершил набег на франкские земли. Король хротгар чтобы было ему где пировать со своими воинами, приказал построить просторную палату, роскошней которой не бывало ни у одного короля, и украсить ее оленями рогами. Получила та палата название Хиарот, что значит «оленья палата». Хиарот окружали топкие болота, а в их недрах, в подводной пещере, жило свирепое чудовище – Грендель, вместе со своей матерью, столь же кровожадной, как и он сам. Громкие клики пирующих воинов звон, за здравных чаш и веселые песни, доносившиеся из пишественной палаты, потревожили покой Гренделя. В глухую ночь он выполз из своего логова и проник в Хиарот. Король и датские воины, утомленные пиршеством, спали, не чуя приближение опасности. В мгновение ока набросился Грендель на спящих. Он растерзал нескольких воинов, спавших ближе к двери так быстро, что те даже не успели вскрикнуть. Затем Грендель пожрал окровавленные останки и уполз свое болото. Проснувшись утром, датчане обнаружили исчезновение товарищей, увидели следы крови и поняли, что те погибли жестокой смертью. С тех пор страх и печаль воцарились в Хиароте. Каждую ночь туда являлся Грендель, убивал и пожирал по нескольку человек. Датчане были храбрыми воинами, но никто не решался сразиться с чудовищем, поскольку все знали, что оно неуязвимо. Грендель навеки заклятием от всех защищенный, не мог быть повержен острейшим оружием, мечом драгоценным, копьем лучшим в мире. Перевод Замаховской. Датчанам пришлось покинуть Хиарот. Пиршественная палата осталась стоять пустой и заброшенной, никто в нее не заходил, и лишь Грендель приползал туда по ночам, тщетно ища добычи. Беовульф решил избавить датчан от свирепого чудовища. Друзья и родичи пытались отговорить героя такого намерения, убеждая его, что он лишь напрасно погубит себя. Но Беовульф настоял на своем. Он снарядил корабль из дружины и четырнадцати храбрецов, вызвавшихся его сопровождать, отплыл к берегам Дании. Датчане встревожились, увидев вооруженных гиатов, высадившихся на их берегу, но Беовульф объявил, что они прибыли как друзья и хотят говорить с королем. Их провели Хродгору, войдя в королевское жилище, гиаты, отстегнули свои мечи, сложили на полщиты, поставили копья в угол у двери и, оставив двух человек сторожить оружие, предстали перед королем. Биавульф сказал, «Привет тебе, король хротгар Прослышал я, что тебе досаждает кровожадный Грендель, и из-за его свирепости ты был вынужден покинуть Хиарот, палату, лучше которой нет на свете, и теперь она стоит пустая, без всякой для тебя пользы. Я явился, чтобы сразиться с Гренделем и победить его». Король ответил, «Если ты впрямь избавишь меня от Гренделя, я награжу тебя так, как никого еще не награждал». Биовульф и четырнадцать гиатов отправились в хород и стали поджидать чудовище. биовульф не взял с собой меча, он знал что гренделе нельзя победить оружием и полагался только на свою силу да на счастливую судьбу. наступила ночь сон сморил гиатов и тут в палату вполз грендель хищным взглядом обвел он спящих и наметив себе жертву бросился на одного из воинов и в миг проглотил целиком. Не насытившись, Грендель двинулся дальше, но в тот же миг Беовульф крепко ухватил его за когтистую лапу. Началась борьба. Зашатались стены Хиарота, сложенные из толстых бревен. Ходуном заходил дубовый пол. С грохотом опрокинулись тяжелые скамьи, сдвинуть которые с места не смогли бы и десять человек. Король хротгар и датчане – Издали слышали шум боя и ожидали, что Хиарот вот-вот обрушится и погребет под собой сражающийся. Тем временем Беовульф уже одолевал чудовище. Грендель изнемогал и помышлял лишь о бегстве, но не мог освободить свою лапу, которую биовульф продолжал сжимать, как железными тисками. Грендель рванулся из последней сил, плечо его вышло из сустава, порвались жилы, и страшная лапа осталась в руках биовульфа а чудовище, истекая кровью, ползло в свое логово и там и сдохло. Для датчан воскресло блаженное счастье. Разумный храбрый пришелец-спаситель хродгородворец королевский очистил и победоносно покончил со страхом. Датчане и геаты сели за накрытые столы и стали праздновать победу Беавульфа над свирепым Гренделем. Король сказал «О храбрый Беавульф, отныне я считаю тебя своим сыном». Он подарил герою золотые доспехи, меч, украшенный драгоценными каменями и восемь коней в полном убранстве. Затем супруга Хродгара, королева Виальхтеев, надела биоовульфу на обе руки витые запястья на пальцы золотые персни а на шею золотое ожерелье самые тяжеле всех ожелилей на свете много было выпито вина и меда много сказано за здравных речей но вот наступил вечер пир окончился воины подмели пол разложили подстилки и улегли спать там же где пировали Но кто угадал бы угрозу судьбы ее поступать в потемках, несущую смерть одному из героев?